— А что я тебе говорила? — с гордостью ответила Мирра. — Куда же мы положим нашу гостью? — спросила мать Мирры, когда Гуля вернулась. — Обо мне не беспокойтесь, — сказала она. — Я уже выбрала себе место. У вас тут есть замечательный чердачок. — Ну, там же не на чем спать. Мы с Миррой сено притащим. Встанем чуть свет и купаться. Да, Мирочка? Что человеку еще нужно? Мирра согласилась с Гулей, что больше человеку ничего не нужно. Ночью на чердаке на охапках свежего сена, от которого пахло полынью и мятой, девушки вели большой и серьезный разговор. — Знаешь, что мне пришло в голову, — говорила Гуля, — я хочу поступить в гидромелиоративный институт. Кончу его и куда-нибудь в пустыню, прокладывать каналы, бороться с песками. — В пустыню! Вот еще нашлась пустынница! Да ведь ты без людей жить не можешь! — Нет, это тебе совсем не подходит. — Подходит, — упрямо сказала Гуля. — О пустынях неправильно думают, Мирра. Мне рассказывал хлопец один, который недавно вернулся из экспедиции, что там идет удивительная работа. Он очень уговаривает меня идти в этот институт. — Ну и пусть уговаривает. Не слушай его. Пустыня — это такая мертвечина. И потом, ты так любишь воду, плавание, греблю. А в пустыне только и воды, что в какой-нибудь походной бутылке или манерке. — В том-то и дело, что пустыне надо дать воду, — перебила ее Гуля. И тогда она вся зазеленеет, превратится в сад. И это может сделаться на твоих глазах, под твоими руками. Нет, я хочу в пустыню. А театр, кино... Я всегда думала, что ты поступишь в театральную школу. И вдруг, нате, какой-то гидро, мидро... Даже выговорить невозможно. Я и сама сначала хотела идти в театральную школу. Но знаешь, если бы я была настоящая, прирожденная артистка, я бы и думать не могла ни о чем другом, кроме сцены. А у меня тысячи желаний. И больше всего мне хочется участвовать в каком-нибудь трудном, серьезном деле. Хочется бороться, встречаться с разными людьми, ездить и ходить по нашей стране. Ты, Гуль, ужасно любишь жизнь. Вот в чем дело. Да, правда, люблю». Мне бы, кажется, три жизни дали, и все бы мало было. Четвертую подавай. А уж если всего одна в запасе, так неизвестно с чего и начать. И того хочу, и другого, и всего по полной тарелке. — Жадина, — сказала Мира. — Ага. Гуля громко засмеялась в темноте. — Верно, Мирочка, верно, голубушка. Я жадная. Но ты не думай, я и щедрая. Мне много нужно, и ничего не жалко. Мне кажется, ради какого-нибудь большого дела я бы и жизнь отдала. И даже не призадумалась бы. Ты мне веришь? Я не хвастаюсь». «Верю», — в полголоса сказала Мирра. «Я это в тебе и люблю. Только мне всегда за тебя как-то страшно». «Ну, что там?» Гуля нашла в темноте руку Мирры с тонкими, хрупкими и в то же время сильными пальцами и погладила ее. «Не бойся, Мирушка, все будет чудно». У нас впереди замечательная жизнь. Недаром мы родились в такое время и в такой стране!» В маленькое чердачное окно заглянула луна и точно снегом покрыла рыхлые и пушистые охапки сена. Девушки невольно подняли головы. «Как хорошо!» — сказали они разом. Обе засмеялись этому совпадению мыслей и слов. «Пойдем побродим», — сказала Гуля. «А я только что хотела тебе это предложить». Они ощупью разыскали в свои туфли и, надев их на босу ногу, осторожно спустились с чердака в сад. Темное небо было битком набито звёздами, а луна как будто сидела на верхушке черного тополя. Мира долго смотрела вверх, приставив к глазам очки и закинув назад голову. «Видишь», — сказала она, — «это Кассиопея, такое созвездие. Если бы не музыка, я бы непременно стала астрономом». но мне выбирать не приходится. У меня одна дорога. — Это тоже счастье, — сказала Гуля. Мира кивнула головой. Невольно притихшие, вслушиваясь в звон каких-то ночных насекомых, они пошли по дорожке, перерезанной лунными полосами и черными тенями деревьев. — Мира, — вдруг негромко сказала Гуля, — ты слышишь меня? Мира вздрогнула и повернула к ней побледневшее от луны лицо. — Что, Гуленька? — Не знаю, как и сказать тебе, — начала Гуля, нахмурившись. «Это очень, очень серьезно». Она перевела дыхание и сломала ветку, которую держала в руках. «Понимаешь, мне кажется, я люблю одного человека. Да нет, не кажется. Я так люблю его, что мне и страшно, и весело, и даже больно как-то. Я знаю, это уж не пройдет. Это навсегда». Мира нежным движением своих легких пальцев погладила ее руку. «Кто же он, Гуленька?» — спросила она шепотом. Гуля помолчала минутку. «Пока не скажу. Ты не сердись на меня. Мне почему-то трудно назвать его сейчас по имени. Понимаешь? Ведь до сих пор об этом знали только я да он. И мне еще немножко жалко совсем расставаться со своей тайной. Лучше когда-нибудь я приведу его к тебе. Ты, наверное, сразу узнаешь, что это он». только, пожалуйста, сделай вид, что не узнала. И сейчас не спрашивай меня ни о чем, хорошо?» «Как хочешь», — сказала Мира. «Я так рада за тебя! Так рада!» Они долго еще ходили по лунным дорожкам, по сверкающей от росы траве, счастливые и благодарные друг другу. Мирра чувствовала себя гордой от того, что именно ей первой доверена такая милая, такая драгоценная тайна. А Гуля думала, поглядывая сбоку на Миру. что на всем свете нет человека с более умным и чутким сердцем. На рассвете День за днем, месяц за месяцем пробежал еще один год. Настал июнь сорок первого года. По ночам шли теплые проливные дожди, днем ярко синело небо, пахло свежей листвой каштанов и розами. Розы продавались на каждом углу, Красные, белые цветочные корзины стояли прямо на тротуарах. По всему Киеву были расклеены огромные афиши. В воскресенье, 22 июня, состоится открытие стадиона. Гуля перешла на второй курс гидромелиоративного института. Она была уже замужем за тем самым хлопцем, который так замечательно рассказывал ей о пустынях. Это его, Сергея Серёженьку, Серегу, не хотела она назвать в ту памятную лунную ночь, когда они вдвоем с Миррой бродили по дорожкам сада. Сергей был такой же заядлый спортсмен, как и она сама. Открытие нового стадиона было для них обоих событием и настоящим праздником. Но, как назло, с вечера небо покрылось тучами. Выглянув в окно, Гуля сказала Сергею, «Хоть бы за ночь прояснилась погода, а то весь праздник пропал». Ночь была тихая, темная, влажная. Акация за окном стояла, не шелестя ни одной веткой. В комнате было душно. Проснувшись среди ночи, Гуля подумала. Наверное, собирается гроза. Скорее бы уж, дышать нечем. И в самом деле, сквозь сон до нее донеслись какие-то гулкие, отдаленные удары, похожие на раскаты грома. Рано утром Гулю разбудили мама и Сергей. Оба они были уже совсем одеты. — Который час? — спросила Гуля. — Разве нам пора? — Пора, Гулюшка, — сказала мама. — Пора. Одевайся скорее. Гуля посмотрела на них обоих внимательно и по их озабоченным, необычно суровым лицам поняла, что-то случилось. — Что случилось? — спросила она. Торопливо, скупыми и беглыми словами ей рассказали все. Едва только стало расцветать, Немецкие бомбардировщики сбросили на киевские пригороды свой страшный груз. Горит аэродром на Соломенке, горит пост Волынский. «Значит, это была не гроза», — сказала Гуля. «Значит, это война». И только тут, произнеся это слово, Гуля со всей ясностью поняла, что с прежней, счастливой и мирной жизнью надолго покончено, что в страну ворвался жестокий враг, и он уже здесь — над самым городом. «Ну, я пошел», — сказал Сергей и взял свою кепку, будто собираясь в институт, на лекцию. «В военкомат?» — спросила Гуля. Сергей кивнул головой и, поцеловав ее, вышел. «Надо, наверное, собрать ему вещи», — сказала растерянно мама. «А что берут с собой в армию?» «Самое простое», — ответила Гуля. «Смену белья, полотенце, кажется, ложку». — Ой, Лишенько! — запричитала Фрося, услышав об этих сборах, но Гуля на нее посмотрела строго и укоризненно. — Что ты, Фрося? — сказала она. — Разве у нас есть время плакать? И Фрося послушно утерла слезы. В полдень все три женщины прильнули к черному диску репродуктора, и Гуля услышала правительственное сообщение, в каждом слове которого звучали гнев и решимость. Гуля слушала, боясь пропустить хоть одно слово, а когда голос в репродукторе произнес торжественные и простые слова «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Ей показалось, что только этих слов она и ждала. Теперь уж ничто не страшно. Трудиться сверх сил, воевать, терпеть все невзгоды, которые пошлет война. Дело наше правое. мы «Победим!» Гуля посмотрела на мать и на Фросю. Их лица были торжественны и спокойны. Ёжик Поздней ночью, пробираясь во мраке по пустынным улицам, Гуля с матерью уходила из родного города. Киев, оглушенный, насторожившийся, словно к чему-то прислушивался. Только что отзвучал отбой воздушной тревоги. Нужно было торопиться, чтобы до новой тревоги успеть на поезд. Через час далеко на восток уходил эшелон Украинской Академии Наук. С этим эшелоном уезжала и Гуля. В руке она несла небольшой чемодан. Там лежали крошечные кофточки, распашонки, маленькие простынки для ее будущего ребенка. Как бережно готовила Гуля вместе с матерью и Фросей все это детское приданное. Пользуясь каждой свободной минутой между занятиями, она краила, вязала, вышивала. Как уверена была она, что у ее ребенка будет все, что так нужно в первые годы жизни. Светлая комната, удобная кроватка, ванночка, коляска. Но вышло совсем по-другому. Все его вещи уместились в одном легоньком чемодане. Что будет с этим маленьким, еще не рожденным человеком? Гуля шла во мраке, не узнавая знакомых с детства улиц. Ей казалось, что притихшие дома с каким-то мрачным укором провожают ее. Но разве ехала бы она отсюда далеко в тыл, если бы не ребенок? Она взяла бы в руки винтовку, стрелять она умеет, и вместе с Сергеем пошла бы на фронт. А сейчас ее все равно не возьмут. И она во что бы то ни стало должна сохранить своего сына. Она была почему-то уверена, что у нее непременно родится сын. Сохранить вопреки той смерти, которая надвигается, точно грозовая туча, на все живое. Гулин ребенок впервые открыл глаза в далеком от фронта городе, в столице Башкирии, Уфе. Там он и провел свою первую зиму. Холодный степной ветер завывает в трубе. За окнами окраинная улица, срывающаяся в овраг. В одной из комнат трехэтажного белого дома сидит на кровати Гуля. Рядом на подушке лежит ее маленький сын. Она теребит его светлый хохолок, за который он, ее маленький Саша, получил прозвище Ежик. Ёжик, Ёжик потягивается, высунув из-под одеяла пухлые ручки, и показывает матери два маленьких розовых кулачка. Гуля уже хорошо знает все его милые повадки. И это подтягивание после сна, и гортанные звуки, похожие на воркование, и быстрые движения ножек попеременно, то одной, то другой. — Мама, смотри! — смеялась Гуля. — Ежик, как будто на велосипеде катается. Ребенок казался Гуле таким родным и давнишним, словно он был у нее всю жизнь. Любуясь этим беленьким, веселым мальчиком, она наклонялась к нему низко-низко и невольно своими волосами щекотала его, а он смеялся таким грудным заливчатым смехом, показывая два зуба на нижней десне, и от радости колотил ее по голове ножонками, обутыми в первые свои вязаные башмачки. Ежик был теперь для Гули самой большой радостью. Без него, когда он спал или гулял с бабушкой, ей было непереносимо тяжело. В Уфе еще мало чувствовалась война. По вечерам в домах, как в мирное время, светились окна, горели на улицах фонари, и было странно, что все спокойно к этому относятся, что никто не требует, чтобы завесили окна и выключили свет на улицах. В сущности, уфимцы даже не знали, что такое затемнение. Война была отсюда так далеко. Однако все чаще и чаще проходили по улицам с песней ряды солдат. Это была новая военная песня с припевом, полным суровой и грозной решимости. «Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная». Священная война. Радио и газеты приносили каждый день такие вести, от которых становилось темно в глазах. Когда из репродукторов раздавались тонкие, падающие, как звонкие капельки воды звуки позывных, у Гули замирало сердце. Она чувствовала, что сейчас скажут, «После долгих, кровопролитных боев наши войска оставили...» «Мама!» — сказала Гуля в один из таких тревожных и печальных дней. — Подумай только, 24-летняя летчица-фашистка расстреляла на берегу моря в Анапе маленьких ребят. Тут даже имя ее напечатано — Хелена Рейч. Гуля отбросила в сторону газету и прикрыла глаза рукой. — Нет, об этом и читать трудно, а уж представить себе просто невозможно. И все-таки против ее воли Перед ней сама собой вставала ясная до предела, до самых отчетливых подробностей картина того, что произошло. Белый, мягкий, золотистый песок морского пляжа. Теплые волны легко набегают на прибрежный песок и тихонько откатываются назад. Маленькие загорелые голыши, деловито нагнувшись, лепят что-то из влажного песка. По всему пляжу видны их белые панамки. Самые храбрые из ребят подбегают к морю и с визгом бегут обратно, когда за ними с шумом гонится седая от пены волна. Детей приводят сюда каждое утро из всех детских санаториев, какие только есть в Анапе. И вдруг в ярко-синем небе показывается самолет. Он спускается все ниже, ниже и неожиданно на бреющем полете открывает огонь огонь по этим беззащитным голеньким крошкам. Песок залит детской кровью, а самолет, сделав свое дело, спокойно взмывает, как ястреб, и скрывается за облаками. Гуля старалась не думать больше о том, что произошло на солнечном морском берегу, и не могла не думать. Какова она, эта Хелен Рейч? Наверное, белокурая, с голубыми глазами, может быть, даже красивая. Но как же стало известно ее имя? Значит, самолет удалось сбить? Хорошо бы, если это было так. Но ведь сколько еще таких же, как она, носится над советской землей, готовя смерть нашим детям? А осенью, в один из темных дождливых дней, радио из Москвы донесло страшные слова. После многодневных ожесточенных боев наши войска оставили Киев. Гуля пролежала в постели целый день. С тех пор стоило ей только закрыть глаза, как она видела перед собой Киев, свое детство, свою юность. Это все еще было так близко, что Гуле минутами казалось, если сильно захотеть, все может вернуться, как случалось в детстве, когда снился плохой сон. Бывало, подумаешь во сне, пусть все будет опять хорошо. Повернешься на другой бок — и вместе с тем повернется по-другому и сон. Гуля старалась не думать о Киеве. И не могла не думать о нем. Сердце холодело у нее, когда хоть на минуту она представляла себе, что у них в квартире, в ее комнате, хозяйничают фашисты, что весной снова зацветет перед окном акация и будет цвести при фашистах, что все так же величаво и широко разольется Днепр и все так же будут отражаться в Днепре тополя у водной станции. У той самой водной станции, которую они с Сергеем так любили и называли наш речной дом. И Гуля вспомнился солнечный и ветреный день на Днепре. Они вдвоем плыли на лодке, тренируясь перед летними соревнованиями. Вдали шел, вздымая тяжелые волны, большой белый теплоход. Кивком головы Гуля показала в ту сторону, откуда бежала к ним волнистая рябь. Сергей понял ее без слов. Улыбаясь, он налег на весла, и лодка быстро побежала к высокому, как дом, борту теплохода. Крутая, упругая волна подняла их на своем хребте, и целый дождь мелких брызг обрушился на их головы и плечи. Так, покачав их, словно на качелях, огромный теплоход ушел своей дорогой, а они с Сергеем опять повернули к водной станции, мокрые с головы до ног и счастливые, как дети. В тот же вечер они вдвоем долго бродили по тихим окраинным улицам, залитым неподвижно голубым светом луны, и Сергей читал Гуле стихи о любви. «А теперь почитаю о чем-нибудь другом», — попросила Гуля. «О другом не могу», — сказал Сергей. И она была рада, что он не может читать ни о чем другом. Как недавно все это было! Как давно это было! Гуля никак не могла примириться с мыслью о том, что эти благоухающие улицы, эта синяя гладь Днепра, милый город ее юности, ее счастливой любви, все это отнято у нее, запретно для нее, недоступно. Кровь стыла у нее при мысли, что все это теперь доступно врагам, что они могут теперь смотреть на Киев с высокой горы и видеть, как широко и вольно раскинулся он над рекой. Для них ли строились эти дворцы и парки? Для них ли готовился милый новый стадион? Но, может быть, от Киева остались только развалины? Цела ли школа? И Гуле представилась холмистая улица, вся обсаженная вековыми каштанами. Как любила Гуля эту улицу, улицу Ленина. Особенно хорошо здесь бывало весной, когда каштаны цвели». и еще в первые весенние дни после дождя, когда сверху вниз бурно неслись ручьи. Ребятишки пускали в этих ручьях кораблики, и плыли эти кораблики далеко вниз, до самого Крещатика. А наверху, за аркой, каменные ступени вели к четырехэтажному белому зданию. Это и была школа, где училась Гуля. Где-то сейчас бедный старик дядя Апанас. Может быть, замучили его фашистские палачи? Он старик гордый, кланяться не станет. А что стало с Фросенькой? Она не поехала с Гули, не хотела уезжать далеко от стариков родителей, оставшихся в деревне. Кто знает, что с ней сделали немцы. Верно, угнали в Германию, в немецкое рабство, как множество других украинских женщин. А Мирра? Мысль о ней терзала Гулю день и ночь. Ведь Мирра еврейка... а гитлеровцы убивают всех евреев даже таких маленьких детей как ежик что если мира не успела уехать из киева где сейчас испанские ребята думала гуля у них ведь свои счеты с фашистами а где смелый веселый борозби где самый лучший друг детства эрик конечно все они на фронте все воюют ах милые мальчики милые товарищи Какая широкая жизнь открывалась перед вами, будто море, увиденное в Артеке с горы, без берегов, без края, поблескивающее на солнце. И вот все оборвалось. Раненая, изрытая фугасами, истощенная тяжелой поступью танков, родная Украина вставала у гули перед глазами, и с каждым днем все острее становилась тревога за Москву, за все самое дорогое на свете. Гуле трудно было представить себе Москву темной, суровой, ощетинившейся. Ей казалось, что она все такая же, какой была до войны. Светлая, шумная, праздничная, бурлящая жизнью, что все так же сияют по ночам рубиновые звезды Кремля. С тоской и трепетом прислушивалась Гуля к сводкам по радио. Все ближе и ближе подходит враг к Москве. Тяжкая ненависть. Непримиримая обида растет у Гули в сердце. А какой-то внутренний голос говорит «Не поддаваться унынию, не терять мужество, мстить!» «Смогу ли?» — думает Гуля. «Хватит ли силы, упорства? И как уйти? Ведь вот она тут, вся моя жизнь!» Гуля склонилась над ежиком, а он жадно схватил ее за прятку волос и так потянул к себе, что Гуля от боли даже вскрикнула. — Сильный какой, — подумала она, — держит, словно удержать хочет. — Нет, не уйти от ежика. Надо жить для него. — А может, лучше, правильнее умереть за него? Ведь если грудью не прикрыть таких, как он, у наших детей и жизни не будет. Ведь расстреляла же фашистская летчица маленьких детей на морском берегу в Анапе. И ежика так же спокойно убила бы, если бы он в это время был там, а ежик только начинает жить, значит, надо прикрыть грудью, сердцем.